2/3. Свидетель прошлого. Насколько же непривычно было перемещаться без надёжной опоры под ногами. Я неуклюже болтался в невесомости, постоянно ударяясь всеми конечностями о металлические стены, поперечные перекладины и выпирающие из стен выпуклости непонятного предназначения. Цеплялся за эти выступы, подтягивался и снова отправлял тело в полёт. Рядом схожим образом учился передвигаться и тихо матерился о космодесантник Эдуард Бойко. Он едва не угробил Джарга, сперва дважды столкнувшись в полете с нашим аналитиком, а затем еще и припечатав небольшого космического броненосца в стену своим тяжеленным экзоскелетным доспехом. Это только на первый взгляд кажется, что в невесомости массы значения не имеет. Еще как имеет. Вес у всех действительно нулевой, но вот от массой зависит и кинетическая энергия, и импульс. И при столкновении небольшого джарга с объектом в полсотни раз тяжелее, в полном соответствии с законом сохранения импульса, броненосцы швыряло по полной. Вторым центром масс был Баша Туших. Его хаотично перемещающийся в ограниченном пространстве Туша в полутонной экзоскелетной броне грозила огромными неприятностями каждому повстречавшемуся геккону на пути. Набив себе синяков и шишек, и это при надетой хорошей броне, я немного успокоился и решил всё же подумать головой. Какого чёрта я тут изображаю клоуна-эквилибриста при моей небольшой ловкости? Нужно использовать сильные стороны своего персонажа. Ведь мой новый навык телекинез по своей сути – это перемещение предмета в силой мысли. Могу я переместить самого себя? Оказалось, что напрямую – нет. Но зато я мог приказать какой-то неподвижной и хорошо закреплённой детали – Например, ручки скобы или металлической настенной плите двигаться к себе. Конечно, вещь это не отрывала и не двигала ко мне, но за то я сам как бы подтягивался к ней. Так что можно сказать, я всё равно двигался относительно этого зафиксированного объекта. Навык телекинез повышен до 4 уровня. Навык телекинез повышен до 5 уровня. Отлично, сразу два повышения подряд. Я наконец-то придумал способ относительно быстро передвигаться в таких непривычных условиях. Хотя до скорости обогнавшего меня уже метров на 40 тени было, конечно, далеко. Котёнок достаточно быстро приспособился к условиям нулевой гравитации и уходил вперёд. Но всех нас опережал восьмилапый Милифат, настолько ловко в невесомости отталкивавшийся от стены к стене, словно для него это и было естественным с самого рождения способом передвижения. И с 777-м первым достиг нужного второго ответвления коридора и скрылся за поворотом. Тут заперта дверь. Послышался свистящий голос нашего бортового стрелка. Замочной скважины нет, и нет рядом никакой панели, которая открывала бы дверь. Капитан, что делать? Ломать? Большая часть группы и я в том числе безнадёжно отстали от ИИ с 777. Так что не могли видеть описанное милефатом препятствие. Разве что Тини уже приноровился и вскоре достиг бы второго ответвления. Но всё равно котёнку нужно было ещё где-то полминуты. Эти 30 секунд промедления вполне могли стоить реликту жизни. Ломай, приказал я бортовому стрелку, не очень представляя при этом, как Мелиефат собирается вскрывать металлическую дверь. Едва ли это возможно было сделать грубой силой, хотя я действительно слабо представлял физические возможности громадных космических пауков. Земные членистоногие способны пробивать бронированное стекло и перемещать тяжести в 3 раза больше массы собственного тела. Так, может, несколько схожих с ними милеифатов действительно способны на экстремальные усилия, позволяющие выламывать бронированные двери. Далеко впереди что-то полыхнуло, по шахте прокатился грохот взрыва. И 777, что подорвал препятствие взрывчаткой. Да, я совсем забыл, что основным отличием милеифатов от земных пауков и насекомых являлся высокий интеллект, нисколько не уступающий, а скорее даже превосходящий средний человеческий. Готово, капитан. В наушниках раздался совершенно спокойный и деловой голос моего многоногого подчинённого. Явно устраивать взрывы для опытного наёмника было далеко не впервой. Вхожу внутрь. Тут небольшая каюта, почти всё пространство занимает полупрозрачная сфера. Внутри что-то шевелится, весьма крупное. Пытаюсь понять, как эту сферу открыть. Помогите, теряю сознание. Раздавшийся в мозгу очень слабый ментальный сигнал по гас, даже не донеся фразу целиком. Мастер Комар, я на месте. Мой воспитанник Тини тоже уже добрался до комнаты с реликтом. Тот большой пластиковый шар слегка приоткрыт, щель шириной с мою лапу. Внутри какое-то крупное существо с большим количеством конечностей. Оно просовывает лапы в узкую щель и дрожит. Похоже, воздух слишком разрежён. Оно не может дышать и умирает. Срочно ломать и шар. Приказал я, но ИС-777 неожиданно возразил своему непосредственному начальнику. «Капитан, смысла нет. Реликт всё равно задохнётся, даже если вскрыть шар». Принял решение отдать ему свою кислородную маску и баллоны. «Это единственный способ спасти реликта. Возможно, последнего во Вселенной. Лэнг Камар. Было приятно и интересно работать по твоим началам». «Авторитет повышен до 86-ти». «Что ты творишь?» — закричал испуганно котёнок. Не снимай шлем. Наверняка есть другой способ. Нет, маленький пушистик. Другого способа не существует. Подберите меня с Кастиут-3, как вернётесь в нашу галактику. Я закричал в микрофон, требуя от Милиефатов не делать глупостей и не снимать шлем в условиях низкого давления. Да, про эту физиологическую особенность Милиефатов я читал в справочнике по космическим расам. Дышали космические пауки не лёгкими, как люди или гекко а многослойный всасывающий кислород с кладчатой кожей под панцирем, очень отдалённым аналогом жабр у земных рыб. И если по какой-то причине давление сильно падало, эта многослойная кожица необратимо слепалась, после чего существо теряло возможность поглочать кислород и умирало буквально в течение нескольких секунд. И действительно, уже через десяток секунд иконка с изображением Ииза в группе окрасилась в серый цвет. Член моей команды погиб. Отправил себя на перерождение ценой своей жизни, спасая представителя древней расы реликтов. Что же, это было сознанный выбор ИИ 777. Я очень надеюсь, что самопожертвование члена моей команды не было напрасным. Через минуту я наконец-то и сам добрался до наполовину вырванной взрывом из пазов двери. С интересом осмотрел следы подрыва. Мелифат использовал нечто вроде пластита. грамотно небольшими количествами заложено сразу в нескольких местах. И когда только бортовой стрелок успел всё просчитать и сделать. Кстати, не знал, что у члена моего экипажа при себе имелась мощная взрывчатка. Навык Зоркий глаз повышен до 96-го уровня. Навык обучения повышен до 3-го уровня. Я протиснулся в щель. Что же, примерно такую картину предполагал увидеть. Плавущее в невесомости тело бортового стрелка, отсоединившего от своего скафандра баллон с воздухом и переднюю часть шлема. Снятый керамический баллон летал тут же, но вот воздушный шланг от него уходил в щель приоткрытой темпоральной капсулы. Насколько я видел, находящееся внутри сферической капсулы существо жадно присасывалось к кислородной маске и быстро сдувало раздувало подвижные пластины головогруди, интенсивно накачивая в себя спасительный воздух. Урге попо Урге. Реликт. Техник 209 уровня. 209 уровень. Солидно весьма, что и говорить. Хотя странно, что при этом ни Ленк, ни даже Герд. Какими же тогда были статусные игроки, раз и реликт, раз 209 уровень, и на их фоне всего лишь обычный игрок. Я с интересом смотрелся в чудом сохранившегося до наших дней представителя древней, считавшейся вымершей расы. Удлинённая голова с огромными, покрытыми мутной белёсой плёнкой глазами по бокам черепа. Зубов при открытом рту нет, вместо них костяные пластины для перетирания пищи. Явно не хищник, с такими челюстями добычи не удержать и не порвать. Влажная, от покрывающей её слизи грубая кожа, или, возможно, хитин. От тела существа шёл пар. Из-за низкого давления тут на станции влага быстро испарялась. Три пары конечностей на головогруди. длинное брюшко. Да, это действительно был реликт. Именно такой облик я себе и представлял на основании увиденного черепа и своей энергетической брани слушающего до того, как её переделали под человека. Ты знаешь, как открыть камеру? Говорить вслух на языке реликтов я не мог, поскольку не знал звучания всех изученных прописных символов. И поэтому передал вопрос ментально. Но существо меня понял и ответило мгновенно, причём тоже ментально. Капсула управляется автоматикой и должна была самостоятельно открыться. Не знаю причину сбоя, но... Кто вы? Вы не похожи на присланную пирамидой замену? Я жду сменщика, поскольку моя вахта закончилась. Сменщик запаздывает. Идет война, а потому он может прибыть и через Зумми, и через 10 тонгов. Я не смог узнать точную сроку пирамиды. Идет война, и общение затруднено. Но это не важно. Я законсервировал станцию и погрузил себя в стазис. На меня принудительно выкинуло из стазиса. Капсула не открылась, и прибыли вы. Что происходит? Существо с умеренным интересом осмотрело Тинни и мертвого Мелиефата. Но вот мой комар почему-то вызвал у реликта повышенный интерес. Я почувствовал, трудно описать это парой слов, словно осторожное прикосновение к голове изнутри. Примерно такое ощущение было у меня при общении с ищущими правду мейлонской расы. Навык ментальной силы повышен до 110 уровня. А, я даже затруднился, с чего же начинать объяснение. Урги-пупу-урги, -урги. древняя война закончилась где-то 10 тысяч тонгов назад. Твой сменщик не прибыл. Я предполагал, возможно, недоверие. Всё-таки для проснувшегося реликта всё описанное им происходило буквально только что. И поверить в пролетевшие с тех пор 35 тысяч лет ему было весьма непросто. Вот только реакция Ургию на мои слова превзошла самые худшие опасения. Навык ощущения опасности повышен до 91 уровня. Навык ментальной силы повышен до 111 уровня. Ты лжешь. Думал, я не узнаю тебя в таком обличии, хитрый предтеча. Вы не получите наши коды и карты. Я скорее умру, чем стану предателем. Рядом за мной завыл дурным голосом и схватился лапами за голову Тинни. Через долю секунды и меня накрыло. Крохотная каюта и пластиковые шары исчезли. Вокруг были лишь бескрайняя пустота и абсолютная темнота. И страшная боль. Она буквально разрывала голову на части. От этой невыносимой пытки хотелось кричать и бежать, улетать, ползать как можно дальше. А ещё у меня вдруг начали стремительно утекать очки жизни, очки выносливости. Полоски энергии и здоровья пустели буквально на глазах. Что это за странная магия? И более важный вопрос как ей противостоять? Я не видел врага и не мог бить в ответ. Срочное сканирование. Пиктограмма навыка уже давно перезарядилась. Навык сканирования повышен до 69 уровня. Да, стало чуть проще. Хотя я по-прежнему ничего не видел, но зато по мини-карте смог сориентироваться в пространстве и определить положение пластикового шара, внутри которого сидел опасный техник. С полутора метров и за нигилятро апо столь крупной цели я бы не промахнулся. Но я всё же отказался от мысли убивать агрессивного реликта. Вместо этого опять же по мини-карте определил положение летающего в этой маленькой комнате баллона с воздухом. Протянул к нему руку, нащупал вентиль и немедленно перекрыл его. Как тебе такое, Ургипу? Долго ты сможешь атаковать меня без кислорода? Навык ментальная сила повышен до 112 уровня. Поскольку от полоски жизни осталось едва ли треть, пришлось срочно пить восстанавливающий коктейль. Благо в игре для этого не требовалось снимать шлем. Увеличиваться очки жизни и очки энергии не стали, но хотя бы их падение сильно затормозилось. Почти одновременно пришли сообщения от принцессы Минной и Валери. Помочь в защите они мне не могли, но просили указать врага и готовы были поддержать меня в ментальной атаке. Хорошо, конечно, но уже не потребовалось. Зрение резко вернулось в норму. В свете ярких фонарей я увидел расколотый на куски пластиковый шар. чьи обломки плавали по всей комнатки и корчащегося в судорогах реликта а главное крепко сжимающего агрессивного техника в своих сильных лапах башу туших судя по всему наконец-то добравшись до места схватки гекхо мудрствовать не стал окончательно выломал дверь и просто-напросто вырубил реликта ударом по голове руки до сих пор тряслись сил почти не осталось поэтому я попросил могучего гекхо нацепить на морду обвисшего реликта кислородную маску Пока тот не издох. А будет рыпаться, стукне его ещё раз. И так до тех пор, пока реликт не поумнеет и поймёт, что мы ему не враги. Эта фраза я произнёс на языке гекко, параллельно дублируя ментально для непонятливого техника. Авторитет повышен до 87. Не нужно, я всё понял с первого раза. Готов поговорить спокойно. Только прошу, включите воздушную установку. Влага с кожи испаряется, я пересыхаю и могу умереть. Конечно, только покажешь, где и как это сделать. Спросил я у сотрудника древней лаборатории и получил утвердительный ответ разом присмиревшего реликта.